В Неаполь. Вот уже неделя, как Юлька улетела. Мне ее не хватает. Не хватает по-детски безбашенного ощущения летних каникул. Ее оптимистичного фатализма. Не хватает просто того, что она рядом. Как это обычно бывает. Сначала мы созваниваемся по нескольку раз в день, поддерживая ставшую такой крепкой связь, чувствуя острую потребность друг к друге, но через несколько дней эта связь ослабевает, и мы погружаемся в рутину повседневных дел, становимся пищей для настоящего, отправляя приятные моменты недавнего прошлого в мир воспоминаний. Пару раз приезжал поболтать Никола. Он начал работать у Марка, и свободного времени у него стало меньше. Он тоже скучает по Юльке и собирается как-нибудь на выходных слетать в Прагу. У меня много работы, и я ухожу в нее с головой. Почти каждый день приезжает Пьер Джорджио. Если бы не его помощь, мне было бы очень трудно. Мало кому из молодых энологов так везет с наставником. «Лиза, я хочу, чтобы ты полетела со мной в Неаполь», — говорит он. «Во-первых, там будет интересная международная конференция, соберутся все светила биодинамики, а во-вторых, заедем к Давиде Бароне. Помнишь, я тебе о нем рассказывал?» Так вот, я с ним договорился, он покажет нам все свое хозяйство и расскажет обо всех секретах. Тебе это будет очень полезно. Конечно же, я соглашаюсь, и через два дня мы улетаем. В Неаполе я не бывала, и мне хочется больше увидеть. Но в аэропорту мы берем прокатную машину и едем в сторону от Неаполя на винное хозяйство Бароны. Дорога, петляя по склону, и время от времени Неаполитанский залив открывается нам в совершенно фантастическом виде. Мы проводим в контейне бароне несколько часов, обходим все виноградники, заглядываем под каждый кустик, в каждую бочку и не уезжаем от радушного хозяина, пока не пробуем все его вина. Только после этого мы уезжаем. Не знаю, как Пет Джорджи умудряется вести машину после такого количества выпитого, но до отеля мы добираемся без приключений. Ужин. Нет, я спать. Сил на ресторан и прогулку по Неаполю у меня уже нет. Зря. После тяжелого дня надо плотно поесть. Не настаивай. Я испорчу тебе вечер. Я иду в свой номер и падаю на кровать. Тут же раздается звонок. Лиза, смотри же, не проспи. Завтра в половине девятого встречаемся на завтраке. Конференция проходит в нашем отеле, и сразу после завтрака мы идем в большой зал, где собираются виноделы. Мы слушаем доклады, дегустируем, заедая хлебом, обмениваемся мнениями с другими участниками. Вернее, пир Джорджо обменивается, а я скромно помалкиваю. Его, разумеется, очень хорошо знают, и он щедро меня со всеми знакомит. Крутая тусовка! Ну еще бы, теперь ты знакома со всеми главными виноделами Италии, так что от настоящей славы тебя отделяет только вино. Не то, что ты делаешь сейчас для супермаркета, а вино с большой буквы, которое я ждала тебя уже в следующем году. Даже с тем виноградом, что у тебя есть сейчас, ты можешь неплохо стартовать. Да, если папу это устроит. Там свои нюансы, знаешь? Я с ним поговорю, ладно? Что будем делать сегодня вечером? Идешь со мной ужинать или нет? Отвечай немедленно, потому что я получил приглашение. Если ты опять решишь от меня избавиться, то я пойду туда, но подтвердить надо прямо сейчас. Что за приглашение? Названный ужин? К маркизу? Да. Иди, конечно, не будешь же ты из-за меня его пропускать. Могу и пропустить. Я уже побывал на тысячи таких ужинов. Всегда одни и те же люди. Одни и те же слова. «Иди, Пирджорджо, не отказывайся», — раздается мужской голос. Я заливаюсь краской. Мы разом оборачиваемся и видим Марку. «Привет». «А, -а, -а решил все-таки приехать. Молодец, правильно, привет!» — приветствует его Пирджорджо. «Да, решил вот. Ну, как вы тут?» «Отлично, обсуждаем, куда пойдем ужинать». — Ну да, это я уже понял. Тебя пригласили к Антинори. Примечание. Маркиз Антинори. Один из известнейших производителей качественного вина в Италии. — Да, Вель команданте. Слышал, там неплохо. Думаю, тебе надо идти. — Да вот и не знаю, куда девушку пристроить. Не поможешь? Джарджо хочет а Марка сохраняет серьезность, даже не улыбается. Могу помочь. Эй, ничего, что я здесь, не мешаю? Лиза, я бы хотел пригласить тебя на ужин. Что за театр абсурда? Я набираю воздух, чтобы возразить, но он успевает заговорить раньше. Это мой старый друг, вернее, друг моего отца. Я знаю его с детства. Очень интересный человек. Раньше занимался политикой, был известным. — Как его зовут? — спрашивает Перджарджа. Джинару Пиларатти. Хм, не припоминаю. Он уже давно отошел от дел. Живет в деревне. получайся от Неаполя. Поедем, Лиза, прошу. Посмотришь на компанию. Какая она на самом деле. Попробуешь настоящую неаполитанскую еду. Ты показывала мне Москву? А я покажу тебе маленькую деревушку. Но это гораздо лучше, чем сидеть в отеле или гулять по Неаполю в одиночестве. Я чувствую укол в сердце. Он говорит о той ночи. О нашей ночи. Ужинать с тобой лучше, чем сидеть в отеле? Давай, давай, Лиза, не упрямся, не цепляйся к словам. Поезжай с Марко, я его знаю. Он плохого не предложит. Чувствую, как левая бровь скептически ползет вверх. «Не лишай меня ужина в Мишленовском ресторане», говорит Перджаджа ворчливо. Ты же сказал, что в этом ужине для тебя нет ничего ценного. Нет, я сказал не так, и к тому же только из приличия. Понятно. Я раздваиваюсь. С одной стороны, все еще остро чувствую горечь, боль, обиду. Они почти постоянные мои спутники с того самого момента. Но вместе с тем мне очень хочется поехать с Марка и сердце радостно стучит. «Едем, едем, едем, едем!» «Глупость какая! С чего бы мне радоваться? Ведь все решено, все кончено, никаких отношений, ничего. Но себя не обманешь. Да, я хочу поехать, и да, я радуюсь, что Марка прилетел сюда ради этого ужина, ради встречи со мной. Правда? Я действительно в этом уверена? Не знаю». Не знаю, но соглашаюсь, сохраняя холодный и неприступный вид. Хорошо, поехали ужинать к твоему другу. По дороге мы почти не разговариваем, и мне кажется, громкая музыка по радио совершенно не спасает ситуацию, не делает неловкое молчание более комфортным. Я смотрю в окно, но уже темнеет, и вскоре разглядеть хоть что-то становится почти невозможно. Съезжаем на узкую каменистую дорогу. Навстречу не попадается ни одной машины. Всего чуть больше получаса от Неаполя и совершенно другая жизнь. «Кажется, мы забрались довольно высоко, да?» Говорю я, чтобы сказать хоть что-то, пока приемник начинает шипеть и его приходится выключить. «Да, днем здесь очень красиво. Жалко, что сейчас ничего не видно», — с готовностью отзывается Марка. «Мы уже практически на месте. Сигнал плохой». Мы едем по деревне. Она небольшая, плохо освещенная и почти безлюдная. Дома прячутся за высокими стенами, за взрослыми деревьями и густой темнотой. Мы въезжаем в большие распахнутые настеж ворота, сворачиваем с дорожки и паркуемся на просторной лужайке рядом с двумя другими машинами. Это ресторан или дом твоего друга? Нет, нет, это не его дом. Можно сказать, домашний ресторан и маленький отель, только для своих. По широкой тропе, ведущей мимо старых олив, мы направляемся к дому. Темно, черное небо, усыпанное миллионами звезд, зависает искрящимся куполом. Оно такое низкое, кажется, протяни руку и дотронешься. Воздух густой, сладкий, полный запахов алиандров, душистых трав и теплой влаги близкого моря. На мгновение мне кажется, будто мы очутились в другом мире, где кроме нас никого не может быть. Я останавливаюсь, но Марка не замечает этого и идет дальше. Ну и хорошо. Я двигаюсь за ним. В саду между деревьями натянуты провода с редкими и довольно тусклыми лампами. Под ними стоит несколько деревянных столиков, за одним из которых сидят два старичка. Они пьют вино из небольших граненых стаканчиков. А дома, немного лучше освещенного, чем сад, к нам движется плотный человек в длинном фартуке. У него седые по-немецки обильные усы, да и весь он похож на немца с рекламного плаката. Круглый живот, толстые руки и жизнерадостное лицо. Он останавливается, чуть не доходя до нас, и упирает большущие кулаки в бока. «Марка, глазам своим не верю! Да не один! С невестой! А я ведь не поверил сеньору Пиларати, что ты придешь! Ну и дела, совсем ты нас забыл! Ну иди, давай я тебя обниму!» Хорошо, что здесь темно, и никто не видит, как я становлюсь Пунцовой при слове «невеста». «Привет, Стефана, рад тебя видеть!» «Ну а как же, соскучился по моему Пармиджану?» Они обнимаются. «Знакомься, это Лиза». «Лиза, какая красавица! Рад познакомиться. Откуда ты?» «Из Сибири». Я улыбаюсь. У Стефана округляются глаза. Он переводит взгляд на меня, на Марка, снова на меня, снова на Марка. «Где ты ее нашел?» «В Москве, мой друг». Марка улыбается. «Невероятно! Ты русская!» «Ну да!» Я уже смеюсь, не сдерживаясь. Впервые в Италии мое происхождение вызывает такой шок. — И говоришь по-итальянски? — Да, немного говорю. Я училась во Флоренции. — Фантастика! Ну, проходите, садитесь за тот стол, а я пойду скажу сеньору Полератти, что вы уже здесь, из Сибири. Мама мия. Мы проходим к столу. Старички, все это время, не отрываясь, забыв о вине и еде, но безо всяких эмоций следят за нами, как большие флегматичные черепахи. «Это успех», — со смехом говорит Марка. «Стефана потрясен, значит, ужин сегодня будет бесподобным. Ни один человек в мире не готовит так хорошо, как он. Я очень надеюсь, что тебе понравится. В детстве я часто здесь бывал». «Да».